Глава пятая. Неожиданное крушение. Содержание. Гоголь пишет размышления об о ж е с т в е н н о й литургии. Он сжигает рукопись второго тома «Мертвых душ». Выбранные места из переписки с друзьями. Буря, вызванная этой книгой. Письмо б е л и н с к о г о Гоголю по поводу его переписки с друзьями. Действие, п р о и з в е д ё н н ы е на Гоголя всем этим погромом. п у т е ш е с т в и е к святым местам. 1845 год был очень тяжелым для Гоголя. В конце 1844 года он, живя во Франкфурте, почувствовал приступы болезни и, по своему обыкновению, лечиться путешествием отправился в Париж. Там ему первое время стало как будто лучше. Он жил в тесном кругу своих друзей Виельгорских. и графа А.П. Толстого. Каждый день ходил к обедне в русскую церковь, изучал чин литургии с помощью одного знатока греческого языка, отставного учителя Беляева, и писал размышления о божественной литургии. Но с февраля болезненные припадки его усилились, и он опять уехал во Франкфурт. К физическим страданиям присоединялась тоска и похондрия. Душа изнывает вся от страшной хандры, которую приносит болезнь. Жалуется он в письме к с м и р н о в о й и ни души не было около меня в продолжении самых трудных минут, тогда как в с я к а я душа человеческая была бы подарком. Болезненные состояния до такой степени были невыносимы, говорит он в другом письме, что повеситься или утопиться казалось как бы похожим на какое-то лекарство и облегчение. Страх смерти снова овладел им. Он чувствовал, мучительно чувствовал, что жизнь уходит от него, что он умирает, умирает, ничего не сделав великого, полезного. В последние годы он по мере развития религиозного чувства Все более отрицательно относился к своим литературным произведениям. В письмах к Смирновой он высказывал желание, чтобы все экземпляры его сочинений сгорели. Он говорил, что натворил в них много глупостей, что не любит их, особенно первого тома «Мертвых душ». Все они писались под наитием непосредственного творчества, без серьезно задуманной цели поучать. Перед ним лежал почти готовый, хотя еще в рукописи второй том мертвых душ. Каждая строка, каждый характер которого были строго обдуманы, вымылены у Бога. Но и он не удовлетворял автора, готовившегося предстать на суд Божий и отдать отчет в употреблении таланта, полученного от Бога. с т о с к о й С б о л ь ю в сердце сжёг он рукопись, принёс её в жертву Богу, и вдруг, как только сгорела рукопись, новое содержание её представилось уму его в очищенном светлом виде, подобно фениксу из костра. Ему казалось, что теперь наконец он знает, как следует писать, чтобы устремить всё общество к прекрасному. А между тем болезненные припадки продолжались. слабость, зябкость во всех членах, мучительная тоска не давала приняться за работу. Во время одного из таких болезненных п р и п а д к о в ему пришло в голову, что кроме печатных сочинений, польза которых казалась ему более чем сомнительной, он писал еще письма, и некоторые из них имели несомненно благотворное действие на тех, кому были адресованы. Что если собрать? издать их для всеобщего назидания, благотворное влияние их распространится на сотни, на тысячи, на всю массу читающего люда. При том мистическом настроении, в каком находился в то время Гоголь, он принял эту мысль за внушение свыше. Как только силы позволили ему, он немедленно принялся за приведение ее в исполнение. Он потребовал от знакомых те письма, которые считал наиболее подходящими к своей цели. Некоторые из них он переделал, обработал некоторые ранее написанные статьи. Какое значение придавал он своему труду видно из переписки его с Плетневым по поводу его изданий в свет. Наконец, моя просьба, пишет он, посылая ему первую тетрадь, е ё ты должен выполнить. Как наивернейший друг выполняет просьбу своего друга, все свои дела в сторону и займись печатанием этой книги под заглавием. Выборные места из переписки с друзьями. Она нужна, слишком нужна всем. Вот что пока мест могу сказать. Все прочее объяснит тебе сама книга. В другом письме он говорит: ради Бога. употреби все силы и меры к скорейшему отпечатанию книги. Это нужно, нужно и для меня, и для других. Словом, нужно для общего добра. Назначая цену книги, он находит, что ее можно сделать подороже, соображая то, что ее будут более покупать люди богатые и достаточные, а бедные получат даром от их великодушных раздач. Гоголь даёт подробные указания, на какой бумаге должна печататься книга, каким шрифтом, в каком формате, чтобы внешность её была проста и как можно более удобно для чтения. Он подробно перечисляет, кому следует послать даровые экземпляры её, начиная со всех лиц царствующего дома. Очень боится, как бы цензура не испортила его п р о и з в е д е н и е Хочет, чтобы в случае надобности Смирнова представила книгу на усмотрение государя, который несомненно найдет, что это дело вполне полезное, требующее поддержки и поощрения. Он был убежден, что его книга встретит общее сочувствие, что она рассеет н е д о у м е н и е и разные нелестные слухи, ходившие о нем в литературных кругах. Следствие странного мистика учительского тона некоторых его писем, что она создаст ему настоящую прочную славу, что она явится тем общеполезным делом, о котором он постоянно мечтал.